Глава 25. Было около часа, когда Черч вернулся домой, словно кот из колыбельной. Луис был в этот момент в гараже, где он последние шесть недель трудился над сооружением полок. Он хотел убрать все острые, ядовитые и горючие предметы из пределов досягаемости Гэджа. Он как раз попал молотком по пальцу, когда в гараж вошел Черч. Луис не уронил молоток, но сердце подпрыгнуло у него в груди, горячая проволока, казалось, вошла в желудок и моментально остыла там, как волосок выключенной лампочки. Позже он подумал, что он будто дожидался возвращения Черча все утро, будто знал об этом в какой-то дальней инстинктивной части сознания с того момента, как закопал его на этом индейском кладбище. Он осторожно положил молоток. Вынул изо рта ушибленный палец, подошел к черчу и поднял его. «Весит, как живой», — подумал он с легким удивлением. «Он весит столько же, сколько и раньше. В пакете он был тяжелее. Он был тяжелее, когда умер». Сердце подпрыгнуло опять, еще сильнее. Казалось, гараж на мгновение закачался. Черч прижал уши и попытался вырваться. Луис вынес его на свет и стал разглядывать. Теперь его сердце прыгало регулярно. Он осторожно потрогал шерсть на шее Черча, пытаясь обнаружить перелом. Там были обычные мускулы и жилы. Тогда он посмотрел на морду кота. То, что он увидел, заставило его опустить кота на траву и спрятать лицо в ладони. Теперь весь мир кругом завертелся. Чувство напоминало сильное опьянение за миг до тошноты. На морде Черча запеклась кровь. К длинным усам пристали кусочки зеленого пластика от пакета. «Мы еще поговорим об этом, и тогда ты поймешь кое-что». «О, Господи!» Он понял уже больше, чем хотел бы. «Ничего, еще немного, — подумал он, — и я пойму остальное в ближайшей психушке. Он впустил Черча в дом, принес его синюю миску и открыл банку кошачьих консервов. Пока он вытряхивал бурую массу в миску, Черч нетерпеливо мурлыкал и терся о ноги Луиса. Прикосновение кота бросало Луиса в дрожь, и он с трудом сдерживался, чтобы не пнуть его ногой. Он казался скользким, грязным, одним словом, отвратительным. Луис подумал, что вряд ли когда-нибудь еще захочет взять его на руки. Когда он поставил миску на пол, Черч бросился к ней, и Луис вдруг почувствовал, что от него пахнет сырой землей, словно комья ее запутались в шерсти. Он стоял и смотрел, как кот ест. Он слышал его чавканье. Чавкал ли он так раньше? Вполне возможно. Луис никогда не обращал внимания, но это был неприятный звук. «Противный», сказала бы Элли. Луис повернулся и поднялся наверх. На последних ступеньках он уже почти бежал. Он разделся и покидал всю одежду в корзину, хотя переменил ее только утром. Он налил горячую ванну и влез в нее» пар обдал его, и он почувствовал, как вода приятно освежает его усталые мускулы. В голове у него тоже прояснилось. К моменту, когда вода начала остывать, он снова был в форме. Кот вернулся, словно кот из колыбельной. Чудесно. Конечно, здесь была ошибка. Разве он не подумал еще вчера, что черч выглядит слишком целым для животного, сбитого машиной?» Вспомни всех этих кошек и собак на дорогах, подумал он, раздавленных с вылезшими кишками. Теперь все было ясно. Черча ударила машина, и он потерял сознание. Они с Джудом отнесли его на старое индейское кладбище оглушенным, а не мертвым. Говорят же, что у кошки десять жизней. Хорошо, что он не успел сказать Элли. Она никогда не узнает, как близко к смерти был ее любимец. Но это кровь изо рта. И как у него была вывернута шея. Но он же врач, а не ветеринар, он мог и ошибиться. Лужайка дзюда на морозе, не самое удобное место для диагноза, да и света почти не было. И он был в перчатках, потому и... На стене ванной отразилась зловещая черная тень, похожая на голову маленького дракона или какой-то другой гадины. Что-то коснулось его плеча. Луис молниеносно отпрянул, расплескав воду на коврик. Повернувшись, он увидел прямо перед собой мутные, желто-зеленые глаза кота его дочери, сидящего на туалетном бачке. Черч медленно покачивался взад, вперед, как пьяный. Луис следил за ним с ужасом. Из его сжатых зубов готов был вырваться крик. «Черч!» Никогда не был таким. Он никогда не качался, как змей, пытающийся загипнотизировать жертву, ни до того, как его кастрировали, ни после. В первый и последний раз к нему пришла мысль, что это другой кот, похожий на черча, который просто забрел к нему в гараж, а настоящий черч мирно лежит под курганом в лесах. Но цвет и надорванное ухо, и сломанный коготь, который Элли прищемила дверью, когда Чардж был еще котенком. Это на самом деле был Чардж. «Иди отсюда», — сказал Луис Хрипло. Чардж смотрел на него еще немного. Господи, и глаза у него теперь были другие. А потом спрыгнул с бачка. Он приземлился не с обычной кошачьей ловкостью, а неуклюже, зацепив ванну, И потом, наконец, ушел. «Оно», — подумал Луис, — «не он, оно. Помни об этом». Он вылез из ванны и быстро, нервно вытерся досуха. Он успел побриться и почти оделся, когда опять зазвонил телефон. Услышав этот звук, Луис отшатнулся, вскинув руки. Он медленно опустил их, слушая, как колотится его сердце. Это был Стив Мастертон, опять насчет тенниса, и Луис пообещал заехать на часок. Теннис сейчас был тем, чем он меньше всего хотел заниматься, но ему нужно было сбежать отсюда. Он хотел оказаться подальше от кота, от этого проклятого кота, который не должен был вернуться. Он быстро влез в рубашку, брюки, куртку, бросил в сумку полотенце и спустился вниз. Черч... Лежал на четвертой ступеньке снизу. Луис споткнулся об него и чуть не упал. Он схватился за перила, с трудом удержавшись от ругательства. Он стоял на лестнице, глядя на Черча, который, казалось, усмехался. Луис ушел. Он должен был выгнать кота из дома, но в тот момент ему совершенно не хотелось дотрагиваться до него.